Тридцать второе деятельный мистер Волкот из Салемского общества спасения наводок был невысоким плечистым мужчиной со славянскими чертами лица, седыми кустистыми бровями и словарем, состоящим главным образом из двух выражений. Пожалуй, так и почему бы и нет? Которые через полчаса общения чертовски раздражающими и безвкусными. Мистер Уолкот сказал, что его отец был англичанин, а мать – полька, что они вдвоем создали семью, которая оказалась отчасти романтической, отчасти свихнувшейся и отчасти гениальной, так что на эту тему он больше не скажет ничего. Он помог Квамусу загрузить ящики с динамитом на палубу своей лодки 90-футового жирного от масла люгера, который я раньше видел пришвартованным на более грязном конце побережья Салема. Потом он включил дизельные двигатели и безо всякой задержки мы отчаяли от мола. Утро было холодное, но море было спокойным и у меня появилась уверенность, что в этих условиях я справлюсь с погружением. Я немного беспокоился из-за динамита, но повторял себе, что делаю это ради Джейн. Если я разыграю все хитро и осторожно, то верну ее себе целую и невредимую. Мне пришла в голову необычная мысль, что если миксенцы Катли сдержат обещание, то я могу получить Джейн уже сегодня вечером. К вам ускоснулся моего плеча и жестом велел мне перейти на корму Люгера, где лежало наше оборудование для погружения. Молодая девушка с коротко остриженными волосами и полосой, маслом на ноге, проверяла наличие воздуха в аквалангах. Она была в таком же комбинезоне, как и мистер Уолкот, ее глаза были такого же интенсивно голубого цвета, а мощная грудастая фигура явно показывала, что это его дочь. Она сказала «Привет» и посмотрела на нас с сомнением. Седой индейец в возрасте от 60 до 300 лет и перепуганный торговец в темно-красном плаще. «Хотите подготовиться, ребята?» – спросила она. «Я Лори, Лори Уолкот. Нырял кто-нибудь из вас раньше?» — Конечно, — резко ответил я. — Я только спросила, — буркнула она и бросила мне непромокаемый комбинезон. Он не напоминал тот, который мне одалживали Эдвард и Форест, серый, потертый, воняющий псиной, а в его складках застряли катышки влажного талька. Баллоны с кислородом также были потертые и поцарапанные, как будто использовались при разгоне атакующих акул. Однако следовало помнить, что волкот был профессиональным аквалангистом-спасателем, а не одним из воскресных любителей. у Уолкот о таких говорил плавающие педики. «Вы еще можете отступить?» а – выговорил Квамус. «Не нужно погружаться, когда человек боится. Мистер Эвелит поймет?» «Разве так заметно, что я боюсь?» – спросил я. «Я сказал бы скорее, что вы явно обеспокоены», — ответил к вам с легкой иронической усмешкой. «Вижу, вы ознакомились со словарем синонимов», — огрызнулся я. «Нет, мистер Трентон, я просто читаю это на вашем лице». Когда Донбасс ввел нас к Дэвиду Дарку, то он маневрировал почти 5 минут, пока не установил диагент в нужном положении относительно корабля. Но мистер Уолкот с обгрызенной трубкой во рту и грязной фляжкой на голове сделал только один поворот, как на гонках, и бросил якорь точно в нужном месте. После погружения мы с восхищением заметили, что якорь упал точно у борта Дэвида Дарка. Теперь Уолкот перешел на корму и включил мощный компрессор «Атлас Конка». Могучая машина закашляла, зарычала, выплевывая облака черного дыма, но Олкот уверил нас, что она работает как часы. Компрессор был подключен к шлангу длиной 100 футов, а поток сжатого воздуха, вырывающийся с другого конца шланга, должен был проделать в или рядом с корпусом затонувшего корабля дыру, достаточно широкую и глубокую, чтобы вместить динамит. Я был очень удивлен, что Волкот не задавал никаких вопросов относительно цели нашей экспедиции, но, видимо, Квамус заплатил ему за отсутствие любопытства. Лори сидела на релинге и усматривалась в отдаленный горизонт так, будто от всего остального ее тошнило. Несколько минут десятого Квамус и я спустились за борт лодки и погрузились в море. К счастью, вода в заливе была исключительно прозрачной, поэтому мы добрались до дна уже через пару минут. Мы быстро нашли корабль и Квамус потянул за сигнальный шнур, давая олкуту ту знак, чтобы тот начал качать воздух. Я присматривался к Квамусу через запотевшее стекло моей маски. Он был исключительно мускулист и в комбинезоне выглядел так, будто был вытесан из глыбы гранита. Но более всего меня привлекали его глаза, обрамленные овалом маски, они посматривали задумчиво и серьезно, как будто видели уже так много, что ничто не могло их удивить, даже смерть. Я задумался, не обмалывал ли меня старый эвелит, когда говорил, что Квамус живет в Биллингтоне уже больше ста лет. Я знал, что в некоторых семьях слугам дают одни и те же имена, так что каждый очередной камердинер зовется Джеймс, хотя на самом деле он был крещен иначе. Квамус, который служил в детстве конем для отца Дугласа и Велита, был видимо отцом нынешнего Квамуса. Из шестидюймового наконечника неожиданно выстрелил поток сжатого воздуха и резкий рывок чуть не вырвал шланг из рук. Хоть компенсатор, гонящий поток воды в сторону, противоположный потоку воздуха и сдерживал меня от отбрасывания, но мне все же казалось, что шланг одарен собственной жизнью. Через две или три минуты сдувания ила окружающего корпус корабля, мои руки и плечи разболелись так, будто я лон в фильме «Собор парижской богоматери» мы работали почти вслепую поскольку со всех сторон нас окружали густые тучи вздымаемого потоком сжатого воздуха ила При втором погружении нам предстояло использовать воздуходувки, которые должны были развеять большую часть ила, но пока Квамусу нужно было пробить затвердевшую корку песка и ракушек, покрытый тонким слоем ила и самых разнообразных отходов, которые всегда образуются на морском дне там, где лежат затонувшие корабли. Квамус использовал длинный металлический багор с заостренным концом, и когда я убрал верхний слой ила, он начал долбить и рубить песок с неослабевающей энергией. Нас окружал взметнувшийся вверх мусор, ил, ракушки, перепуганные раки-отшельники, улитки, гортескные губки. Мне казалось, что подводный мир вокруг нас ошалел. А среди водоворотов ила, ракушек, выпрыгивающих в воде пустых бутылок из-под кока-колы, я чувствовал себя Алисой в стране чудес». Через 10 минут работы Квамус схватил меня за плечо и дважды сжал, что было условным сигналом к подъему. Он воткнул стальной багор в выкопанную им яму и прикрепил к багру ярко-оранжевый флажок. Потом, работая ластами, медленно поплыл наверх, а я последовал за ним. «Ну и как дела?» — спросил Уолкот, помогая нам забраться на палубу. «Пока что вы только выгребли кучу грязи!» — он указал на поверхность воды, где над корпусом корабля возникло большое, выделяющееся по цвету болотистое пятно. «Мы добрались до нижнего слоя ила», — бесстрастно заявил Квамус, которому Лори помогала снять акваланг. «Теперь можно начинать работать воздуходувкой». — Никто не спрашивал, что мы здесь делаем, — спросил я, — волк отпожал плечами. — Да проплыло несколько рыболов, спрашивали, где лучше всего ловить с комбала. Я их всех посылал в Бутбери-Пойнт. Поинт. Они там не найдут много комбалы, — заметил Квамус. «Вот именно», — подтвердил Уолкот. «Мы отдохнули минут 15, после чего Лори дала нам новые баллоны с воздухом, и мы приготовились к новому погружению. Было уже 9.40, и следовало как можно быстрее справиться с заданием. Я опасался, что появится береговая охрана, или что Эдвард, Форест или Донбасс заметят люгер Уолкота, стоящий точно над корпусом Дэвида Дарка. Возможно, они и сами собирались нырять здесь сегодня утром, чтобы поставить буй над кораблем, прежде чем они его зарегистрируют». Следующие полчаса Квамус и я надрывались под водой, очищая от ила часть корпуса Дэвида Дарка. Наконец мы увидели темные, инкрустированные ракушками доски. Квамус просигналил, что все в порядке, что мы в хорошем темпе приближаемся к цели. Кислорода нам осталось на 3 или 4 минуты, но мы успели проделать яму глубиной футов 20 вылей рядом с корпусом корабля. Квамус отметил ее флажком, после чего просигналил указательным пальцем поднятым вверх «Подъем». Сильно замахнув ластами, я устремился вверх, но к своему ужасу запутался в чем-то напоминающем мокрые белые простыни. Дергаясь и вырываясь, я ударился о мягкое распухшее тело, заключенное внутри. Это были останки миссис Гулт, которые по какой-то причине приплыли к Дэвиду Дарку, то ли снесенные приливом, то ли подхваченные течениями и водоворотами, которые создали такие ловушки, то ли, возможно, влекомые какой-то необъяснимой силой. «Не впадай в панику», — напомнил я себе. Я старался припомнить, чему учил меня Донбасс во время трех лекций у Форест Риверпарк. Я нащупал нож, выхватил его и попытался перерезать мокрый волнующийся саван. В ушах звенела кровь, я дышал с усилием, сопя как локомотив. Я перерезал швы, разорвал мокрое полотно, но материя все еще окружала меня со всех сторон и опутывала все плотнее. Я с ужасом почувствовал, что труп снова налетел на меня, и его руки каким-то чудом сомкнулись вокруг моих ног, поэтому я не мог воспользоваться ластами, чтобы выплыть на поверхность. Тут же с шипением закончился кислород. Я знал, что у меня меньше двух минут на то, чтобы добраться до поверхности и не задохнуться. Хотя я отчаянно молотил руками, я начал медленно опускаться на дно. Труп обнимал меня, как стасковавшаяся любовница. «Разве не этого хотел бы миксенцекатель?» – подумал я. «А разве не этого хотел бы цикатель, подумал я. «А разве на самом деле не нужному только я, поскольку мой еще не родившийся сын отобрал у него шанс поживиться моим сердцем?» Изо всех сил сосал загубник, но запас кислорода исчерпался полностью. Я чувствовал, что через секунду у меня лопнут легкие. Тогда труп задрожал и неожиданно оторвался от меня. Саван лопнул, освобождая мои руки и ноги. Через открытое стекло маски я увидел квамуса, который вращался в мутной воде, размахиваясь стальным багром. На его заостренном конце глубоко проткнутый торчал синий гниющий труп миссис Гулт, от которого отвалились куски плоти, как чешуя с испорченной рыбы. Квамус размахнулся в последний раз и швырнул труп на дно. Труп медленно стал падать с багром, торчащим между обнаженными ребрами. Квамус развернулся, схватил меня за руку и резким жестом указал наверх. Я кивнул головой. Мне не нужно было второго указания, я уже почти терял сознание из-за отсутствия воздуха. Вернувшись в лодку, мы не сказали ничего, ни волкоту, ни его дочери, хотя оба были потрясены. Лори сделала нам по чашке горячего кофе, и мы отдыхали четверть часа, пока Уолкот готовил динамит. Оба ящика он утяжелил большими балластами так, чтобы они упали прямо на дно, и чтобы позже их легко было затолкать в проделанную нами яму. «Э, «Как вы думаете, погода удержится?» – спросил я у Волкота, допивая кофе. «Пожалуй», – ответил он. Когда я надевал на спину два следующих баллона кислородом, то мимолетно подумал о Эн Пантнем, о ведьме, которая пожертвовала собой, чтобы мне не нужно было держать слово данной миксенцикатли. «Ну что ж», – сказал я сам себе, – «пока что мне не надо принимать окончательного решения. Во всяком случае, пока Ялик не окажется на берегу, и даже тогда у меня будет время подумать». Я верил во все, что старый Эвелит рассказывал мне о страшной и разрушительной мощи Мексенцекатле, но все еще чувствовал сильный соблазн освободить не имеющего плоти и вернуть себе жену и еще нерожденного сына, которых я так сильно любил. Но не обманывал ли я сам себя? На самом ли деле я так хотел вернуть Джейн к жизни или мной руководила лишь идиотская романтическая отвага? Я уже как-то свыкся с тем, что Джейн нет и в гораздо большей степени, чем был склонен это признать. Раз мне доставляло такое удовольствие Джилли, то, видимо, подсознательно я был убежден, что никогда уже не смогу любить Джейн. Ведь если бы я уехал на шесть недель по делам, то я никогда не изменил бы жене, даже в мыслях. И все же я был в постели с Джилли, хотя после смерти Джейн прошло немногим меньше шести недель». К тому же, как будет выглядеть моя связь с Джейн, когда и если я ее к себе верну? Как следует, например, разговаривать с кем-то, кто однажды уже умер и был похоронен? Я все еще раздумывал об этом, когда Квамус сжал мне плечо и сказал, «А нам пора, мистер Трентон, предпоследнее погружение». Закладка динамита оказалась самой легкой частью работы. Нам нужно было лишь перетащить ящики к краю ямы, сделанной нами, подсоединить бигфордовые шнуры и столкнуть ящики вниз». Когда оба ящика медленно упали на дно и исчезли в темноте, мы набросали в яму как можно больше песка, мусора и ракушек, чтобы вся ударная сила взрыва была направлена на корпус Дэвида Дарка. Мы возвращались на поверхность, разматывая Бигфордов шнур с небольшой катушки, а я думал о Эдварде, Что бы он сказал, если бы видел, что мы делаем? «Я почти пожалел его. Через пару минут мы уничтожим мечту его жизни». Однако легок на помине. Когда мы вынырнули на поверхность и, разбрызгивая воду, плыли к лодке Уолкота, перед носом Люгера неожиданно появился диаген с данным басом за рулем и кто же стоял на носовой палубе, как не Эдвард Форест и Джимми, собственными персонами.